Иван первым поднял гудящую голову. В центре зала лежал на полу толстоногий и толсторукий светящийся урод с конусовидным бугром вместо головы. Его тело на глазах прошло гамму цвета от золотистого до багрового и бурого и погасло. В потолке над ним продолжало светиться круглое пятно. Дыра не дыра, окно не окно.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 кто это?» «Не знаю». Так же тихо ответил Костров. «На человека не похож. Робот? Сейчас посмотрим». Эксперт привстал, глядя на остывшую фигуру. Потом поднялся и осторожно подошел. Урод не двигался, нелепо подогнув одну руку под себя. На спине, а может быть и спереди,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 уже затягивалась серебристым металлом, заплывала с каждой секундой. Волны свечения охватили теперь весь потолок и были похожи на волны, бегущие по воде. Но «Ну что? Подошла тая. Иван высвободил руку лежащего из-под невероятно тяжёлого тела, и тут вдруг поверхность урода покрылась чёрной сеткой, и верхний слой его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 И и с Иваном пришлось нагнуться, чтобы разобрать слова. «Возьмите, скорее, в кармане, на груди». Иван осторожно потянул молнию кармана, вытащил плоскую белую коробочку с тремя черными глазками. Глазки загорелись зеленым светом, как только Иван притронулся к коробочке трепетными пальцами. «Еще!» прошептал незнакомец, пытаясь поднять руку, царапая комбинезон на груди. Иван вытащил еще одну такую же коробочку. «Это... ей...» Чужак перевел взгляд на Таю. Было видно, что держится он из последних сил, то уходя в беспамятство, то выплывая из него. И, понимая, что жизнь уходит... Он торопился рассказать первым встречным, где они находятся. Продержался он три минуты, но за это время, прежде чем потерял сознание, успел сообщить все, что надо.